Глава 35. Телефон затрезвонил в семь часов, когда я еще крепко спал. Во сне я оказался в глубине пещеры, согнувшись в три погибели. Искал что-то в темноте с фонариком в руке. Вдруг у входа в пещеру послышался голос. Он звал, выкликая чье-то имя. «Да это ж меня!» Голос звучал издалека, был едва слышен. Я громко крикнул в ответ, но, похоже, без толку. Голос продолжал звать меня. Волей-неволей пришлось оторваться от поисков и идти к выходу. Но надо же! Еще немного и нашел бы!» — подумал я. И в то же время вздохнул с облегчением, в глубине души радуясь, что не нашел ничего. В этот момент проснулся. Огляделся по сторонам, постепенно соединяя вместе обрывки сознания. «Телефон!» Звонил телефон за стойкой дежурного администратора. Яркое утреннее солнце заглядывало в комнату сквозь занавески. Я лежал один. Сайки сан уже не был рядом. Я встал с кровати и в чем был, в майке и трусах поплелся к телефону. Добирался до него довольно долго, а аппарат все это время верещал безумолку и не думая сдаваться. «Алло! Спал?» — послышался в трубке голос Осимы. — Ага, спал, — отозвался я. — Извини, что разбудил так рано в выходной, но появились кое-какие обстоятельства. — Обстоятельства? — Потом поговорим, а пока тебе надо на время отсюда удалиться. Я сейчас еду к тебе, так что собирайся по-скорому. Жди меня на стоянке и сразу садись в машину. Понятно? — Понятно. Я вернулся к себе и стал собираться. — Можно не торопиться, и пяти минут хватит. Собрал сушившиеся в ванной вещи, которые постирал накануне. Запихал в рюкзак умывальные принадлежности, книжку и несколько журналов. Со сборами покончено. Одевшись, убрал постель, расправил складки на простыне, поправил смятую подушку, аккуратно постелил сверху одеяло. Замел следы. Потом сел на стул и подумал о Саеке-сан. «Всего несколько часов назад она была здесь». Минут через двадцать на стоянку въехал «Зеленый Родстер». До этого я успел на скорую руку позавтракать, съел кукурузные хлопья с молоком. Вымыл и убрал посуду, почистил зубы, умылся. Глянул на себя в зеркало и услышал, как на улице урчит мотор. Красная крыша кабриолета была поднята, хотя стояла идеальная погода, чтобы ездить с открытым верхом. С рюкзаком за плечами я быстро подошел к машине и сел на пассажирское место». Осима, как и в прошлый раз, ловко привязал мой рюкзак к багажной сетке за сидениями. Он был в темных солнечных очках под Армани, белой майке с клинообразным вырезом, поверх которой надел клетчатую полотняную рубашку. В белых джинсах и синих кроссовках конверс. Непарадный выходной стиль. Осима протянул мне синюю кепку с эмблемой North Face. «Ты говорил, кепку где-то потерял?» «Вот на, надень, так лица видно не будет». «Спасибо», — сказал я и нахлобучил кепку на голову. Осима посмотрел на меня и одобрительно кивнул. «А очки есть?» Кивнув, я достал из кармана свои рыво с темно-синими стеклами. «Класс!» — оценил Осима, глядя на меня. «Годится! А ну-ка, переверни кепку!» Я послушно перевернул кепку козырьком назад. Осима снова кивнул. «Отлично!» «На благовоспитанного рэпера похож!» С этими словами он включил первую передачу, плавно нажал на газ, Отпустил сцепление. «Куда едем?» «Все туда же!» «В горы?» «В Коти?» Осима кивнул. «Да, так что готовься, дорога длинная!» Он нажал кнопку магнитолы, и полилась светлая оркестровая музыка Моцарта. Что-то знакомое. «Серенада Постхорн?» «Скучно тебе там было?» «Мне понравилось!» — Тихо, читается хорошо. — Ну и прекрасно, — сказал Осима. — Так что случилось-то? Осима озабоченно покосился в зеркало заднего вида, потом мельком взглянул на меня и опять перевел взгляд на дорогу. — Ну, во-первых, звонили из полиции. — Вчера вечером мне домой. — Похоже, они всерьез за тебя взялись. Ищут. Настрой совсем другой, не то что в прошлый раз. — Но у меня же алиби. Так ведь? — конечно, причем железное. — Когда это случилось, ты уже несколько дней был на сикоку. Тут у них подозрений нет, но может ты с кем-то в сговоре? Такой возможности нельзя исключать. В сговоре? Полиция думает, что у тебя может быть сообщник. Вот какое дело. Сообщник? Я покачал головой. С чего они это взяли? Полиция имеет обыкновение о важных вещах особенно не распространяться. Слушайте, они ой, как любят за то что-нибудь рассказывать. Тут вот из них слова не вытянешь. Поэтому я весь вечер лазил по интернету, искал, что пишут об этом деле. Знаешь, оказалось, есть даже несколько сайтов, посвященных убийству твоего отца. М -м -м. Так что ты теперь довольно известная личность. Скитающийся принц, у которого в руках ключ к этому делу. если как пожал плечами. Какой еще скитающийся принц? Жаль только, как это обычно бывает, толком не поймешь, где кончается правда, а где начинаются догадки. Но если обобщить, что я узнал, получается примерно такая картина. Полиция сейчас разыскивает одного человека, мужчину лет 65. Вечером того дня, когда твоего отца убили, он зашел в полицейскую будку у торговой улицы в Нагато и заявил, что где-то по соседству убил человека. Ножом зарезал. Но при этом нес какую-то околесицу, и дежуривший в будке молодой полицейский его отпустил, подумал, что старик слабоумный и слушать его не захотел. А когда стало известно об убийстве, он, конечно, все вспомнил и понял, какую промашку допустил. Ни имени, ни адреса у старика не спросил. Парень прикинул, что если начальство узнает, ему не поздоровится, и решил никому ничего не рассказывать. Но! Уж не знаю, как получилось, все это дело всплыло. Полицейскому, естественно, врезали по первое число, так что теперь всю жизнь не отмоется. Осима переключил передачу и, обогнав ехавшую впереди Тойоту Терсел, быстро вернулся в свой ряд. Полиция из кожи вон лезла, чтобы установить личность этого старика. Кто он такой, точно не знаю, хотя вроде выяснилось, что у него не все дома. Ну, ничего серьезного, так, слегка не в себе. Жил за счет родственников и на пособие. Один. Наведались к нему на квартиру. Никого. Полиция пошла по следу и установила, что он, видимо, автостопом двинулся на Сикоку. Водитель междугородного автобуса сообщил, что в Кобе к нему сел похожий старик, который говорил как-то странно. С ним был парень, лет 25. Сошли они на вокзале в Токусиме. Полиция нашла рюкан, где останавливалась эта парочка. По словам горничной, они вроде поехали на поезде в Токомацу. Тут-то ваши дорожки и сошлись. И ты, и этот старикан прямиком направились из своего накана в Токомацу. Для случайного совпадения это перебор — И, само собой, полиции кажется, что здесь что-то не так. А вдруг вы с ним сговорились и вместе провернули это дельце? Теперь сюда едут люди из главного полицейского управления. Весь город перероют. Дальше скрывать, что ты живешь у нас в библиотеке, не получится. Вот я и решил тебя в город отвезти. Значит, умственно отсталый старик из Накана. Есть какие-нибудь ассоциации? Никаких. Абсолютно. Покачал головой я. Судя по адресу, он недалеко от тебя живет, минут 15 пешком, Осима-сан. В накана уйма людей живет. Я и соседей-то своих не знаю. А да ладно. Но это еще не все, продолжал Осима, кинув на меня взгляд. В наката он разбросал по торговой улице Ставриду и селедку. Он, по крайней мере, накануне предупредил полицейского, что рыба будет с неба падать в большом количестве. Это круто, сказал я. Именно. И в тот же вечер на Тамея зону обслуживания Фудзикава пиявками завалило, помнишь? Помню. Полиция, ясное дело, тоже на это внимание обратила. Они думают, нет ли какой связи между этими непонятными происшествиями и загадочным стариком. Совпадает с его маршрутом.